Расчеты были самыми приблизительными, как говорится, на два лаптя в любую сторону. Но полезность их притом являлась несомненной. Поэтому Олег продолжал работать, пока не увидел, что летчики уже ходят вокруг, занимаясь своими собственными делами. Взглянув на часы, он с удивлением понял, что десять часов уже минуло, и таким образом назначенную встречу с майором Скреба в штабе Он пропустил. Проблема была небольшая, потому что тут, кажется, сказал не в десять часов, а часов в десять. А это во всех родах войск подразумевается совсем иное. Но все равно требовалось идти, хотя бы просто для того, чтобы узнать новости. Новостей действительно оказалось целая куча. Большинство их касалось перевооружения. С МИГ-15БИС на миг 15 С бис за какие-то сутки принявшего из абсолютного невозможного хаоса хоть какие-то черты ситуации, являющейся сложной и до сих пор требующей массы человеческого труда, но уже вполне разрешимой. Так, собственно, и бывает в армии. И авиация здесь не исключение. Олег, к примеру, Искренне полагал, что и войну с немцами Советские люди выиграли не из-за лучшей своей организованности Поэтому было еще учиться и учиться Хотя подвижки к лучшему явно имелись А из-за того, что благодаря своему характеру и привычкам Меньше страдали от неизбежного на войне бардака почти во всем Еще одна новость Олега удивила Судя по словам Осетина, командир полка собирался улетать в Ляншуй, на некрупный аэродром в ста с лишних километрах к северо-востоку от Андуна, на который, если он не путал, не базировался никто, кроме китайцев. Сказал, что у малых соседей одолжил по два, на нем и в такую погоду вполне можно добраться, объяснил ему ВВС полка официально именовавшийся помощником командира полка по тактике воздушного боя и воздушной стрельбе. Это был отличный боевой летчик, которым Олег искренне любовался, с такого только плакаты «Защитим родное небо» писать. Лицо твердое и сдержанно-мужественное, рост высокий, плечи как у кузнеца. Ну, само по себе это, разумеется, не значило ничего. Мужественные лица он видал и у трусов, и у бездарностей. Но у капитана она полностью гармонировала с внутренним содержанием. Он действительно был храбрым человеком, имел четыре лично сбитых в отечественную и один уже здесь, в Корее, не считая, по крайней мере, еще одного подбитым. А почему... Не наш разъездной Як-12, не Ути-Миг-15. Воздух понюхать, — говорит, давно не летал по-человечески. Олег не ответил, только пожал одним плечом. — Аслан, — поинтересовался он секунду, поразмышляв. — А кто с ним летит? — Я не знаю, — легкомысленно отозвался тот. — По-моему, он один собирался, а что? Да мне бы карты проверить. Засмеялись они одновременно. Обоим было совершенно ясно, что этот повод не подойдет. Шутка про выверку карт таким способом была далеко не новой. Осуществлялась эта выверка при необходимости совсем иначе. Управление и дивизии, и корпуса базировалось здесь же, на Аньдун. В штабах подполковнику вполне могло найти дело, Но тогда отдохнуть не удастся. В первую очередь штурману Лисицыну предстояло готовить летчиков к работе в совершенно новом для них районе. А уж это ВВС полка прекрасно знал. Выходит, ничего не поделаешь. Олег отошел вглубь штабной комнаты. Сидящий здесь скреба и еще один майор на штабом 781-го ЯПА, Отвлекшись на секунду от негромкого разговора, поприветствовали подполковника, как положено, не небрежными жестами, а вставанием с места в ожидании его отмашки. Дружба дружбой, но в присутствии посторонних ни один из майоров не имел права забывать про устав. Подозвав капитана и добыв от него хранящиеся в полковом сейфе необходимые бумаги, Олег сел за свой стол и углубился в работу. Сам опытный пилот, в воздухе он без труда мог найти любой из ближайших аэродромов, даже не будь рядом настолько хороших ориентиров, как из Гипреки и десяток достаточно крупных сопок, своими шестистами метрами едва-едва не дотягивающих до местного обозначения «сан», то есть «гора». Но поскольку его выпуск был военным, то теоретические дисциплины, в том числе и навигация, в училище усекались по самый корень. Иногда это сказывалось, и сегодняшняя работа могла стать одним из таких случаев. Это Олега раздражало, но не сильно. Практики штурманской работы за последние несколько лет ему хватило выше головы, а усидчивостью его ни бог, ни родители не обидели. Лишняя пара часов напряжения и терпимая головная боль потом. Вполне приемлемая плата за то, что никто так и не узнает, что штурман полка Герой Советского Союза Лисицин испытывает хоть малейшие трудности с исполнением своих непосредственных служебных обязанностей. — А, Олег Иванович и товарищи майоры здесь. Ну, это вообще здорово! В комнату вошел командир полка, и все сразу поднялись со своих мест. Единственным исключением остался радист, который сидел к остальным спиной, согнувшись над мощной полковой рацией, связывающей их с командованием дивизии, корпуса и армии. Пекин рация брала без труда, а вот Москву уже нет. Но чем занимался радист, сказать в любом случае было невозможно. Его голову украшали наушники такого размера, что из-за спины они казались отвисшими щеками. Из-за них-то он и не услышал грохота отодвигаемых стульев. «Здравствуйте, товарищи командир. Олег шагнул навстречу и пожал протянутую руку. «Отсыпались сегодня?» Тон вопроса был нормальный, спокойный, но в случае утвердительного ответа этот вопрос подразумевал... Такие неприятности, что Олег сразу порадовался, что инспектор дивизии видел его с самого утра. «Никак нет, товарищ командир, работал». На майора Скреба Олег без дополнительного вопроса ссылаться не стал. Это выглядело бы некрасиво. Захочет — спросит сам. Но это вряд ли. Было бы стыдно, если бы командир полка не верил собственному подчиненному». — Это правильно. Полетите со мной. «Ого — Ого! — подумал Олег. — Капитан за меня похлопотал. — С чего бы это? Или совпало? — Аэродром смотреть, товарищ командир. Вместо этого спросил он вслух. — Это еще бабушка надвое, — отмахнулся тот. — На самом-то деле вряд ли. А если и прикажут, то по-настоящему на такой аэродром сперва полетит командир Бата. Точнее, не полетит, а поедет. Я бы ему биплан не доверил. Он здесь один такой заслуженный. Я биплан имею в виду. Большинство находящихся в комнате людей улыбнулось. Исключением был Николай, который местных шуток не знал. Командир батальона аэродромно-технического обслуживания был одним из самых старых офицеров Во всей, наверное, дивизии. Он воевал еще в финскую, а потом продолжил воевать так лихо, что помимо двух орденов успел заработать еще и медаль «Партизану Отечественной войны». Имея такую крученую судьбу, что хватило бы на троих асов, этот человек мог при необходимости построить пригодную к использованию взлетно-посадочную полосу почти из чего угодно. И решение командира полка Олег принял без колебаний. Командиру Бата здесь доверяли безраздельно. «Это запасная площадка для перегонщиков, на всякий случай», — объяснил комполка. «Площадок будет несколько, но это та, которая дальше всех отнесена на восток, в сторону от нашего узла. Ну, скажем, подлетают новые Миги». А нас штурмовать собираются какие-нибудь злые дни. И Мяо тоже. Вот такое, мало ли. Вляншуй, на этот раз не спрашивая, констатируя, сказал Олег: "Подказываться глупо, товарищ командир. Ну, если возьмете в заднюю кабину, так полечу. Не боишься? Такой вопрос ответа не требовал." Задан он был для проформы, чтобы показать командирскую заботу. Горбануться в такую погоду вполне можно было и на поликарповском биплане, причем едва ли не скорее, чем на пятитонной реактивной машине. Да и некоторое количество всепогодных перехватчиков у агрессора имелось, им тоже вполне можно было попасться на обед. «Тогда собирайся». Не дожидаясь реакции на свое замечание, комп полка взглянул на часы. — Через минут, через сорок полетим.